«Вы проклятые!» А они уж не плачут. Каменные стали. Как везли, я сама не видела, но от людей слышала. Ездили наши за Урал к кулакам в голод спасаться. Я сама от подруги письмо получила. Потом убегали из спецпереселения некоторые, Я с двумя говорила. Везли их в опечатанных теплушках. Вещи шли отдельно. С собой только продукты взяли, что на руках были. На одной транзитной станции подруга писала. Отцов в аршалон посадили. Была в тот день в этих теплушках радость великая и слезы великие. Ехали больше месяца. Пути эшелонами забиты. Со всей России крестьян везли. В притир лежали, и нар не было. В скотских вагонах. Конечно, больные умерли в дороге, не доехали. Но главное, что, кормили на узловых станциях. Ведро баланды, хлеба 200 грамм. Конвой военный был. У конвоя злобы не было, как скотине, так мне подруга писала. А как там было, мне эти беглые рассказывали. Область их разверстывала по тайге. Где деревушка лесная, там нетрудоспособных в избы набили, тесно, как в эшелоне. А где деревни вблизи нет...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 Две комнаты каждая на семью. На мху клали, мхом конопатили. Трудоспособных закупили у НКВД леспромхозы. Снабжение от леспромхоза, а на иждивенцев паек, называлось трудовой поселок. Комендант, десятники платили, рассказывали наравне с местными.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 По деревенским топор ударил, как они стояли все от мало до велика.